Можете не сомневаться, вы нашли то, что надо. От того же, кто набрал ноль или одну очку, лучше держаться подальше. Нашепчите на него или спрячьтесь. А если они отстанут, напишите ему на ботинки. Разумеется, удача выпадает не всем. Может статься, вы не сумеете обойти ни одного достойного претендента.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 Приглядите подходящего кандидата. К примеру, одинокую старушку на скамейке в парке или домохозяйку, которая вешает белье. Не забудьте прилизаться и привести себя в порядок. Уныние унынием, а умываться надо каждый день. При знакомстве соблюдайте следующее нехитрое правило. Примите добродушный вид. Примите добродушный вид. Не топорщите усы, не размахивайте хвостом и не прижимайте уши. Не то кандидатка решит, что с вами лучше не связываться. Предоставьте ей сделать первый шаг. Сядьте неподалеку и с надеждой, сделав печальные глаза, жалобно замяукаете. Именно жалобно, а не истошно. Будьте поласковее, со всяким двуногим, даже если от него плохо пахнет. Как только кандидатка вас погладит, немедленно заурчите».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 Неудивительно, что коты подчас считают такие клички прямым оскорблением своей чести, достоинства и принципиально на них не отзываются. И правильно делают.